«Есть тут кто?» – спросил Стэн. Ответа не последовало. После короткого колебания он шагнул через порог, чтобы получше разглядеть узкое горло лестницы. И попал в ужас сити, как снова сказал Боричи. Повернулся, чтобы уйти. И услышал музыку, тихую, но такую знакомую. Играла Калиопа. Калеопа – музыкальный инструмент, сконструированный в XIX веке в США и названный по имени «Музы эпической поэзии». Из парового котла под давлением нагнетается пар в трубке типа органных с диапазоном в несколько октав. Для игры используется клавиатура. Изобретенная с целью привлечения публики в странствующие театры и цирки, Калеопа отличалась громким пронзительным звучанием. Он склонил голову, прислушался. постепенно переставая хмуриться. Музыка Калиопы, конечно, музыка передвижных цирков и окружных ярмарок. Она вызывала воспоминания столь же приятные, сколь и эфемерные. Попкорн, сахарная вата, пончики, жарящиеся в горячем масле, лязганье цепных механизмов, приводящих в действие аттракционы, дикая мышь, хлыст, гигантские качели. Насупленность уступила место робкой улыбки. Стэн поднялся на одну ступеньку, еще на две, по-прежнему склонив на бок голову. Остановился, как будто мысли о цирках могли создать реальный цирк. Он и впрямь ощущал запахи попкорна, сахарной ваты, пончиков и не только. Перчиков, сосисок с соусом чили, сигаретного дыма неопилок, плюс острый запах белого уксуса – какой вытрясают на картофель фри из дырки в жестяной крышке. Долетал до его ноздрей запах горчицы, ярко-желтой и обжигающий, той, что размазывают по ход догу деревянной лопаточкой. «Удивительно, невероятно, неодолимо!» Он поднялся еще на ступеньку и услышал шаркающие, торопливые шаги над головой, кто-то спускался вниз. Стэн вновь склонил голову. Звучание Каллиопы вдруг сделалось громче, будто с тем, чтобы скрыть шаги. Теперь он узнал и мелодию. «Кэмптаунские скачки». «Кэмптаунские скачки», другое название, «Кэмптаунские женщины», юмористическая песня, написанная в 1850 году Стивеном Фостером, 1826-1864 известным автором песен XIX века. Его называют «отцом американской музыки». Шаги, да, но они совсем не шуршащие, правда? Если на то пошло, они чавкающие, так? Словно кто-то шагал в голошах полных воды. В Кэмптауне поют эту песню весной. Дуда, да, чавк-чавк. И подром в Кэмптауне в девять миль длиной. Дуда, дуда. Чавк-чавк, уже ближе. Пусть скачет весь день, пусть скачет всю ночь. Теперь на стене над ним заколыхались тени. Ужас тут же перехватил стену горла, будто он проглотил что-то горячее и противное. Горькое лекарство, которое ударило его, как электрический разряд. Только сделали это тени. Он видел их лишь мгновение. Совсем маленький отрезок времени, которого, однако, хватило, чтобы он заметил, что теней две, что они скрюченные и какие-то неестественные. Он видел их лишь мгновение, потому что свет, проникающий на лестницу, уходил, уходил очень уж быстро. И когда Стэн повернулся, тяжелая дверь водонапорной башни с громким стуком захлопнулось. Стэнли сбежал вниз по ступеням. Как-то вышло, что поднялся он больше, чем на двенадцать, хотя помнил, что поднимался на две, максимум на три, страшно испуганный. В темноте он ничего не видел, только слышал собственное дыхание, а еще Калиопу, играющую где-то выше. Что Калиопа делает в темноте? Кто на ней играет? И, конечно, эти чавкающие шаги, направляющиеся к нему, приближающиеся. Он ударил в дверь, выставленными перед собой руками ударил так, что уколы боли разошлись до самых локтей. Раньше дверь так легко поворачивалась, а теперь не шевельнулась. Нет, не совсем. Поначалу она сдвинулась чуть-чуть, достаточно для того, чтобы слева появилась насмехающаяся над ним вертикальная полоска серого света, Потом полоска исчезла, словно кто-то прижал дверь с другой стороны. Тяжело дыша в ужасе, Стен со всей силы давил на дверь, чувствовал, как латунные накладки вдавливаются в руки. Он развернулся теперь, прижимаясь к двери спиной и ладонями с растопыренными пальцами. Пот липкий и горячий стекал по лбу. Музыка Калиопы опять стала громче. Она спускалась по винтовой лестнице, эхом отдаваясь от стен. Теперь веселье из нее ушло. Мелодия изменилась, сделалась погребальной. Она ревела, как ветер и вода, и мысленным взором Стэн увидел Окружную ярмарку в конце осени — ветер и дождь, секущие пустынную центральную аллею, разбивающиеся флаги, раздувающиеся тенты, падающие, укатывающиеся, как брезентовые летучие мыши. Он видел аттракционы, замершие под небом, как эшафоты. Ветер барабанил и гудел среди их балок, пересекающихся под самыми разными углами — и внезапно Стэн понял, что в этом месте с ним соседствует смерть, что смерть спускается к нему из темноты, а он не может от нее убежать. Вниз по ступеням вдруг полилась вода, и теперь до него доносились запахи не попкорна, пончиков или сахарной ваты, а сырой гнили. и тухлой свинины, раздувшейся от червей в темном уголке, куда не добираются солнечные лучи. «Кто здесь?» — закричал он пронзительным, дребезжащим голосом. Ему ответил низкий, булькающий голос, словно вырывался из горла, забитого илом и тухлой водой. «Мертвяки, Стэнли, мы мертвяки! Мы утонули, но теперь летаем!» И ты тоже будешь летать. Он чувствовал, что вода течет по ногам. Вжался спиной в дверь, едва живой от страха. Мертвяки уже подходили к нему. Он чувствовал их близость. В нос дребил их запах. Что-то упиралось ему в бедро, когда он снова и снова колотился спиной в дверь. «Мы мертвы, но иногда мы немного валяем дурака, Стэнли. Иногда...» Орнитологический атлас. Стэн машинально схватился за него. Он застрял в кармане дождевика, и Стэну никак не удавалось его вытащить. Один из мертвяков уже спустился с лестницы. Стэн слышал, как он, волоча ноги, пересекает маленькую площадку между нижней ступенькой и дверью. Еще мгновение, и он протянет руку, и Стэн ощутит прикосновение холодной плоти. Он еще раз, что есть силы, дернул «Атлас» и вытащил из кармана. Выставил перед собой словно крохотный щит, не думая, что делает, но внезапно осознав, что это правильно. «Снегири!» — выкрикнул он в темноту. И на мгновение тварь, которая приближалась к нему, их точно разделяла меньше пяти шагов. «Замялась!» — он точно знал, что «замялась!» И не показалось ли ему, что чуть подалась и дверь, в которую он вжимался спиной? Но он больше не вжимался, он выпрямился, стоя в темноте. Когда это произошло? Определяться не время. Стэн облизнул пересохшие губы и начал скандировать. Снегири, серые цапли, гагары, красногрудые танагры, граклы, дятлы-молотоглавы, красноголовые дятлы, синицы, вьюнки. Пели, дверь отворилась с протестующим скрежетом, и Стэн сделал гигантский шаг назад, в чуть затуманенный воздух. Распластался на прошлогодней высохшей траве. Он согнул атлас чуть ли не пополам, и потом в тот же вечер обнаружил вмятины от пальцев на обложке, словно она была из пластилина, а не из твердого картона. Даже не попытавшись подняться, Стэн начал отползать, упираясь каблуками в землю, скользя задом по мокрой траве. Губы его растянулись, он скалил зубы. В темном дверном проеме он видел две пары ног, ниже диагональной линии тени, отбрасываемой полуоткрытой дверью, видел синие джинсы, которые от времени и от воды стали лилово-черными, оранжевые нитки на швах расползались, вода стекала с маншет, образуя лужицы вокруг ботинок, которые... Практически сгнили, обнажив раздувшиеся лиловые пальцы. Их руки висели плетьми, вдоль боков слишком длинные, слишком восково-белые. На каждом пальце болтался маленький оранжевый помпон. Держа перед собой согнутый атлас, Стен хрипло и монотонно шептал. Ястребы-куроеды, дубоносы, пересмешники, альбатросы, киви — Одна из рук повернулась, показав ладонь, на которой вода за долгие годы стерла все линии, превратив ее в гладкую ладонь манекена из универсального магазина. Один палец согнулся, разогнулся, помпон подпрыгивал и покачивался, покачивался и подпрыгивал. Тварь подзывала его, из которой 27 лет спустя умрет в ванне, вырезав кресты на обоих предплечьях, поднялся на колени на ноги и побежал. Пересек Канзас-стрит, не посмотрев ни в одну сторону, не думая о том, что может угодить под машину, тяжело дыша, остановился на противоположной стороне, оглянулся. Отсюда он уже не видел дверь у основания водонапорной башни, только саму башню, широкую. но и грациозные, высевшуюся в сумерках. «Они мертвые!» – прошептал себе Стэн в шоке, резко повернулся и побежал домой. Сушилка остановилась, и Стен закончил рассказ. Трое остальных долго смотрели на него. Кожа его стала почти такой же серой, как и тот апрельский вечер, о котором он им только что рассказал. — Ну и ну, — первым отреагировал Бен. Шумно, со свистом, выдохнул. — Это правда, — прошептал Стен. Клянусь богом, правда. — Я тебе верю, — кивнула Беверли. «После того, что случилось у меня дома, я поверю всему». Она резко поднялась, чуть не перевернув стул, подошла к сушилке. Начала одну за другой вынимать тряпки и складывать их. К мальчишкам Беф стояла спиной, но Бен подозревал, что она плачет. Хотел подойти к ней, но не решился. «Мы должны поговорить об этом с Биллом», — предложил Эдди. «Билл придумает, что с этим делать». «Делать?» Стэн повернулся к нему. «Что значит «делать»?» Эдди посмотрел на него, стушевался. «Ну, я не хочу ничего делать». Стэн так пристально, так яростно смотрел на Эдди, что тот сжался в комок. «Я хочу об этом забыть. Это все, что я хочу».